Загадочная судьба сына Никиты Хрущева О смерти Леонида Хрущева, старшего сына Никиты Сергеевича Хрущева, от первого брака существует немало легенд. По одной из версий, летчик-истребитель гвардии старший лейтенант Леонид Хрущев погиб как герой в воздушном бою в 1943 году. По другой, был расстрелян по приказу Сталина как изменник Родины. Это всего лишь два из нескольких предположений, о достоверности которых исследователи, историки и журналисты спорят до сих пор. Большинству читателей известен только один сын Хрущева, Сергей, весьма благополучный человек, уже длительное время проживающий в США. О существование его старшего сводного брата Леонида примерно до конца 1980-х годов, слышали очень немногие. Сам же Никита Хрущев о нем никогда не упоминал. Однако в мемуарах, документальных книгах, газетных и журнальных публикациях последних лет появилось огромное количество сведений, посвященных судьбе Леонида Хрущева. Официально старший лейтенант Леонид Хрущев числится пропавшим без вести во время воздушного боя 11 марта 1943 года в районе села Машутина около городка Жиздра Орловской области. Большинство же опубликованных материалов не только опровергает гибель летчика в бою, но и утверждает, что тот добровольно сдался в плен, а затем был расстрелян как предатель. Приводимые авторами многочисленные доводы не дополняют, а зачастую просто противоречат друг другу. Какая же из версий подлинная или хотя бы в некоторой мере приближена к истине? В конце 1990-х годов сначала сводный брат Леонида Сергей, затем сын Леонида Юрий и проживающая вша внучка Нина – публично объявили, что все опубликованные материалы о предательстве Леонида Хрущева являются ложью и через юридические органы потребовали опровержений. Хрущевы утверждали, что при жизни Никиты Сергеевича никаких публикаций о предательстве его сына не было, поскольку он был их опроверг. Никаких документальных подтверждений осуждения Леонида также нет, к тому же в семье, Ни о чем подобном никогда не говорили. Дети всегда знали от родителей, что Леонид Геройский погиб в воздушном бою. Действительно, документы, так или иначе подтверждающие вину Леонида Хрущева, никем из исследователей никогда и нигде обнаружены не были. Некоторые объясняют это основательной чисткой государственных и партийных архивов, которую проводил Хрущев еще в самом начале своего правления. Все материалы, каким-либо образом его компрометирующие, были изъяты и, скорее всего, уничтожены. Кое-кто из бывших работников кремлевской охраны утверждает, что между Киевом и Москвой часто курсировал спецсомолет особого авиаотряда, доставляющий Никите Сергеевичу документы, от которых он с облегчением избавлялся. Тем не менее, документы, касающиеся Леонида Хрущева, прошитые и пронумерованные, хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ города Подольска. Обращение к ним, и в частности к личному делу старшего лейтенанта Хрущева, не дает никаких подтверждений тому, что он когда-либо был осужден. В подлиннике автобиографии, написанной Леонидом Крущевым 22 мая 1940 года можно прочесть Родился в Донбассе, город Сталина, 10 ноября 1917 года в семье рабочего. До революции отец работал с слесарем на шахтах и заводе Боссе. В настоящее время член политбюро ЦК ВКПБ, секретарь ЦК КПБ Украины. Родственников за границей нет, женат. Жена работает штурманом-летчиком эскадрильи аэроклуба в Москве отец жены рабочий, брат военнослужащий ВВС, город Одесса, сестра домохозяйка, общее и специальное образование получил участь в семилетке ФЗУ в школе пилотов ГВФ на подготовительном курсе академии. Школу ГВФ окончил в 1937 году, В РККА добровольно с февраля 1939 года. Слушатели подготовительного курса ВВА имени Жуковского. С февраля 1940 года Ваш «Энгельская военная авиационная школа». За границей не был, под судом не был. Хотя в автобиографии нет никаких сведений о судимости, Некоторые легенды, которых немало не только о гибели Леонида Хрущева, но и о всей его жизни, рассказывают, что он был осужден, причем не однажды. Многие авторы изображают Леонида Хрущева как человека, способного и на предательство, и на убийство. Так Серго Берия, в своей книге «Мой отец Лавренти Берия», утверждают, что сын Никиты Хрущева еще до войны связался с бандой уголовников, промышлявшей убийствами и грабежами. За совершенные преступления его подельники были расстреляны, а сам Леонид, будучи сыном высокопоставленного государственного деятеля, отделался десятью годами лишения свободы. Однако никаких следов относительно десяти лет лишения свободы, о которых упоминает сын Лаврентия Берии, ни в одном из документов нет». Как известно, после обучения в ЭБАШ Леонид Хрущев получил первое воинское звание лейтенанта, был назначен младшим летчиком 134-й авиаполк скоростных бомбардировщиков Московского военного округа и уже в первые месяцы 1941 года отважно воевал, чему есть документальные свидетельства». Представление командира 46-й авиадивизии к награждению орденом Красного Знамени сказано. Товарищ Хрущев имеет 12 боевых вылетов, мужественный бесстрашный летчик. В воздушном бою 6-го, 7-го, 41 храбро дрался с истребителями противника вплоть до отражения их атаки. Из боя товарищ Хрущев вышел с изрешеченной машиной. Не менее положительная его боевая характеристика от 9 января 1942 года. Дисциплинирован, техника пилотирования на самолетах СБ и АР-2 отличная, в воздухе спокоен и расчетлив, неутомимый в бою, бесстрашный, всегда рвался в бой. На Западном фронте пробыл два месяца, В начальный период, то есть самый тяжелый период, когда полк летал без прикрытия. Совершил 27 боевых вылетов над войсками врага. В бою был сбит противником и при посадке сломал ногу. Получивший травму Леонид Хрущев был сразу вывезен в госпиталь в Куйбышев где тогда находились в эвакуации семьи многих руководящих работников. Именно к этому периоду его жизни относится еще одна история, достоверность которой до сих пор под вопросом. Она рассказывает о том, что в 1942 году в Куйбышеве, в пьяном угаре, Леонид Хрущев якобы застрелил морского офицера, был осужден и отправлен на передовую. В своей книге «Дети Кремля» Лариса Васильева пишет об этом. Сталину доложили, что сын Хрущева, Леонид, военный летчик в звании старшего лейтенанта, в состоянии сильного алкогольного опьянения застрелил майора Красной армии. Степан Микоян, сын Микояна, уточняет. Была вечеринка, был какой-то моряк с фронта. Ну и они начали говорить, кто как стреляет. Моряк настаивал, чтоб Леонид сбил у него с головы бутылку, выстрелил и отбил горлышко. Моряк настаивал, попади в бутылку, и он выстрелил второй раз и попал в лоб тому моряку. Ему дали восемь лет с отбытием на фронте. Трагический случай со стрельбой в бутылку подтверждают и другие очевидцы события. Однако все они лишь слышали, что то ли Леня стрелял, то ли в него стреляли, то ли он только при этом присутствовал. Поэтому версия об убийстве морского офицера, опять же, никакого документального подтверждения не имеет. К тому же после выздоровления Леонид Хрущев был отправлен не в штрафбат, как писали многие, а на переучивание в учебно-тренировочный авиационный полк, после чего был назначен командиром звена 18-го гвардейского истребительного авиаполка. Полк имел хорошую учебную базу, и молодой летчик, до того воевавший бомбардировочной авиации, быстро освоился на новом месте. Вскоре он начал участвовать в выполнении боевых задач на самолете Як. 7Б. Поговаривали, правда, что Леонид Никитович якобы отправился на фронт, чтобы избежать наказания за дебош с потасовкой и случайным убийством. Другие решительно не верили подобному оговору. Леонид, честнейший души человек, просто попал в жирнова обстоятельств во времена, когда и не таких обламывали. В любом случае сын важного государственного человека не стал отсиживаться в тылу и сам пошел на фронт. Уже это достойно уважения. В новый авиаполк Леонид Хрущев попал буквально за несколько дней до своего последнего вылета.